Два. Виго свернул с дороги и подъехал к бару. Сейчас вывеска «Крутосваренные», не так давно сверкавшая в ночи, ничем не выделялась. Повсюду царило изумрудно-молочное уныние. Насыщенный и глубокий темно-зеленый цвет давала бесчисленная хвоя, образовывавшая мглистые леса на склонах пиков Мидбо. В каких-то 25 километрах к северо-западу от Альты погода была совсем другой. Обычное дело для лесов, обсиживавших подножие гор. На парковке уже стояли три полицейских внедорожника, одна скорая и две машины криминалистической службы. От одного внедорожника отлепился сержант Ханс Эспиллан. Ханс работал в полиции Альты задолго до того, как стая под предводительством Виго покинула горы и пришла к людям. Ханс был старым и добродушным. А еще ему вдруг взбрело в голову, что на склоне лет не мешало бы выправить зубы. С брекетами Ханс выглядел, как неудачная помесь подростка и старика. «Нормальная тачка, Виго», — заметил Ханс. «Писатели неплохо зарабатывают, а?» Вига обернулся. Он приехал на темно-синем пикапе «Шевроле Сильверадо». Такой же был у Эджела, отца Арни Петерсона. Вига помнил это так же ясно, как и многое другое. Он не нуждался в машине, чтобы добраться сюда. Но было бы подозрительно, заявись он на своих двоих, обнаженный, неся под мышкой охапку одежды, будто беглый преступник. Вдобавок в гараже томился желтый «Фольксваген Гольф», а это уже относилось к Лео и Диане Хигай, когда они приехали с сыном в Лилихейм, еще не зная, как все обернется. Виго вдруг понял, что сентиментален. Иначе с чего бы окружать себя вещами, буквально кричащими о прошлом. «Да, отличная машина, Ханс», Как раз, чтобы впечатлять старушек с брекетами, а потом отвозить их подальше в лес. Ханс скрипучо усмехнулся. На то он и заработок, чтобы баловать себя, да? Где Ролло? Ханс поманил рукой и направился к тропинке, уводившей в лес сразу от столиков для пикников. Виго ступил на чуть влажную траву, идя за полицейским. Им навстречу выбрил бармен Толстяк работавший этой ночью. Он был в фирменном фартуке заведения. Фартук украшали следы свежей блевотины. Виго поспешно отвернулся. Но бармену было не до того. Судя по пятнам на фартуке, он только что увидел нечто малоаппетитное. всё так плохо?» — поинтересовался Виго, когда над их головами сомкнулась хвоя. «Это все волки», — беззаботно отозвался Ханс. «Не ведают ни сна, ни покоя, засранцы. Им только дай задрать кого-нибудь». «Но сейчас тот, кто управляет ими, знатно облажался». В животе Вигу неприятно ёкнуло. «Тот, кто управляет ими». Стая была безупречна во всем, что касалось заметания следов. В первую очередь это было связано с запахами, которые источали любые предметы и даже частички. Уносилось, закапывалось или уничтожалось все, что могло вывести не к хищникам, а к людям. Да и носов, способных учуять промах, было немало. «Похоже, намечается неплохой сюжет», — осторожно сказал Виго, — Рассчитывая вытянуть из Ханса чуть больше. Какой еще, к черту, сюжет? Очередная волчья резня. Только на этот раз кто-то ударился в символы. Это окончательно сбило Виго с толку. И он решил увидеть все собственными глазами. Впрочем, он и так знал, куда его ведут и что там найдется. Еще бы не знал. Ночью он собственноручно разбрасывал останки жертв, устраивая все так, чтобы их нашли меньшее через месяц. Скажем, какой-нибудь турист с собакой. Однако Ханс привел Виго совсем к другому месту. К месту, которое было на порядок ближе к бару. Непростительно и небрежно близко. Среди холмиков земли, усыпанных хвоей, бежал ручеек. Тени здесь были густыми, напитанными туманом. Над водой нависала чахлая сосна с больной корой. Под ней лежали обглоданные кости. От запекшейся крови они казались коричневыми и бугристыми. виго не возражал, когда подчистую обгладывали мясо, но не позволял забирать кости, чтобы добыть костный мозг или вылизать все до бела. Люди должны понимать угрозы. Разумеется, это касалось людей определенного склада ума, таких, как вчерашняя троица, что заявилась в Вальту с карманами, набитыми дурью. И кто-то выложил их кости кругом, чертовски ровным кругом. Сперва череп, потом бедренная кость. За ней следовали лучевая и направленные к центру ребра. Затем шагали фаланги пальцев и все остальное. Фаланг, к слову, было не так много. Сложно грызть руку и что-нибудь не проглотить при этом. Эта костяная комбинация повторялась еще два раза, с каждым разом все уменьшаясь. Получалось какое-то сумасшедшее солнце от ацтеков. Но самое интересное – находилось в центре солнца. Там лежал мертвый ослак Лауритсен, городской краснодеревщик. От круга поднялся роллок вислинг полицейский инспектор, этим утром звонивший Виго. Это был крупный мужчина, чей возраст только начал приближаться к сорока. С массивными ладонями и широким лицом он больше напоминал лесоруба, которого приучили бриться, и надевать полицейскую униформу. Впрочем, это не мешало Ролло любить клетчатые фланелевые рубашки, оставаться убежденным холостяком и по пятницам наведываться в какой-нибудь бар. Обо всем этом Виго знал, потому что зачастую составлял Ролло компанию в его великом путешествии пятницы. Они редко пили что-то крепче пива, но лишь по той причине, что Ролло Объезжал бары только с одной целью — показать, что закон не только не дремлет, но и живо интересуется всем, что происходит в городе. Заметив писателя, Ролла мрачно усмехнулся. «А вот и знаток ужасов собственной персоной. Как жизнь Виго. Все еще теплится во мне, в отличие от этих. Привет, Ролла!» «Это и есть та мерзость, о которой ты говорил по телефону?» «Она самая. Что скажешь?» виго огляделся. Ему даже не пришлось изображать живейший интерес. Все было не так. Другое место, другое размещение костей. Плюс ослак в комплекте. Он вынул блокнот и сделал первые пометки, чем вызвал легкое неудовольствие Ролла. Полицейскому не нравилось, когда гражданские забирали с мест преступлений воспоминания, которыми впоследствии могли поделиться с репортерами. Но он доверял Виго. Через кости был перекинут мостик из пластиковых дощечек. Там сейчас балансировал фотограф, делая снимки одного из черепов. Торчали желтые флажки, обозначая точки интереса. Виго обратил внимание на хвою под ногами. Полицейские были аккуратны, тщательно оберегая следы чьих-то хороших крепких ботинок. Но других в окрестностях Альты и не носили. Со следами ботинок мешались отпечатки волчьих лап. Как понимал Виго, это было сделано намеренно. Кто-то умышленно потоптался у ручья, поглубже вминая конечности в рыхлый бережок. Составив в уме примерную картину случившегося, Виго взглянул на центральную композицию. Краснодеревщик ослак Лауритсон был полностью голым. Это не так удивляло, учитывая, чем он вчера занимался, но полицейским знать об этом не обязательно. Бледную грязную кожу мертвеца покрывали хвойные иголки, будто крошечные окоченевшие червячки. Подойдя чуть поближе, Виго присел, подмечая детали. Ослак Лауритсен лежал на левом боку. Его ноги и руки застыли в позиции карикатурного мультяшного бега. Пенис скукожился и прилип к бедру, говоря о том, что перед смертью Ослак обмочился. На левой ступне узнаваемые шрамы, полученные еще в Лилихейме виго задумался. Краснодеревщика явно откуда-то притащили. Или принесли, потому что следов нет. От бара вчера ушли все, и ни у кого не было причин возвращаться. Лицо краснодеревщика перетянуло жуткая гримаса. Он скалился, но вовсе не в попытке явить волчью пасть. Изо рта вывалился обожженный язык. Глаза страшно выкачаны как при воздействии взрывной волны. Типичный мертвый мультяшка. Не кстати подумал Виго. А что говорят в баре? Спросил он. Это было важно. Они оттащили барыг подальше в лес. Того требовало золотое правило. Не сри там, где ешь. Однако же кто-то потрудился и принес их обратно. Что-то вроде «положи туда, откуда взял». «А что в баре?» — Ролла пожал плечами. «В баре все тихо. Люди приходят и уходят, ничего не принося в эти края, кроме своих проблем и бед. Никто ничего не видел и не слышал. Разве что опять выли волки. И знаешь, что я заметил?» «И что же?» — Виго распрямился, все еще оглядывая странный круг. У тебя нет ни одной истории про волков, но ты все равно носишься по окрестностям, изучая каждый укус. Я не люблю волков, Ролла. Буквально боюсь их. Но ничего не могу поделать с этим, с фактом их существования. Ролла фыркнул. А вот я бы отдавал этим волкам половину своей зарплаты. В четырёх случаях из пяти их жертвами становятся какие-то подонки. А это троица если судить по количеству черепов. Он кивнул на круг из костей. Явно имело виды на продажу дурмана. И чего похуже. «Шеф, если вам некуда девать половину зарплаты, так я завсегда возьму!» Подал голос Ханс. Он стоял рядом, засунув руки в задние карманы форменных штанов. «Только свистните!» «Если я свистну, тебе придется сделать стойку, Ханс!» Все тихо рассмеялись, не переставая глазеть на чудовищную композицию. На ветку опустилась тундряная чечетка. Петь или чирикать она не решилась, только смотрела на место ужаса, возникшее в таком прекрасном месте. «Ладно, может быть, Коронер хотя бы намекнет, кто это», — произнес Ролло это олак лаурисон краснодеревщик вигу едва не добавил хромой волк мы у него как-то гарнитуру заказывали живет на ароннес ну теперь выходит жил как жена осведомился ролла таким тоном словно и не сомневался что виго знает буквально всех в том числе и жертв да как сказать без изменений «Это ничего. Моя племянница не разговаривала где-то до пятнадцати. Что-то вроде психологического барьера. Когда-нибудь он разрушится. Когда-нибудь все разрушится». Вигу обнаружил, что инспектор внимательно смотрит на него. Пах Ролло вполне привычно здоровым телом, лосьоном после бритья и своим неизменным утренним кофе с виски. Качество запахов обычно ухудшалось вместе с эмоциями, однако запахи Ролло говорили о прежнем дружелюбии. «Честная дружба волкадава и волка», — подумал Виго, отводя взгляд. «Интересно, когда она закончится? Когда друзья решат, что нет ничего вкуснее глотки приятеля?» «А, по-моему, это ужасно, дамочки!» — заявил старина Ханс. Он облизнул брекеты и поморщился. — А разве нет? Как по мне, это ритуальное убийство. У нас в вальте завелся маньяк с прирученными псами. И теперь он бродит по лесам, выискивая беззащитных туристов. И беззащитных торговцев дурью. Ролло двинулся вдоль круга против часовой стрелки. Присел на границе, вглядываясь в воспаленное но бледное лицо краснодеревщика. «Возможно, ты и прав, Ханс, но это разрушает мою стройную теорию относительно волков. Хотел бы я знать, что именно его убило». «Уксус», — подсказал Виго. Ролла с интересом обернулся, а Ханс скривился. Фотограф тем временем перепрыгнул ручей и принялся фотографировать с другого бережка среди деревьев мелькали серые куртки полицейских осматривавших территорию за ручьем маньяк с бидонном уксуса но со сворой э ханс все еще морщился я бы получ сюжетец придумал уж прости виго улыбнулся уксусной кислотой смердела так что ее уловил бы и человек принюхайтесь резкий такой запах чувствуете все принюхались Ролла не сводил внимательного взгляда с Виго. А вот Ханс и фотограф тянули мордой не хуже псов. «Похоже на то», — Ролла распрямился, выглядя при этом довольно внушительно. «И все же посмотрим, что скажет коронер». «Обязанности коронера Фальта исполняли бакеры. В Лилихеме они работали в городской больнице. Правда, там они занимались живыми, а не мертвыми». В любом случае Виго не волновался, когда волк оборотень умирает, он переходит обратно к человеческой форме, со всеми ее грехами и заплатками. Не остается ничего, что озадачило бы коронера, будь он хоть трижды паранойком. Из леса возвращались полицейские с двумя восточноевропейскими овчарками. Виго сделал последнюю пометку, и убрал блокнот, поглядывая на приближавшихся собак. При желании он мог бы подавить их волю и естественную злобу, которая бушевала по отношению к волкам. Но все равно оставалась вероятность, что овчарки привлекут лишнее внимание. «Ну что ж, думаю, я все. Мне еще нужно заехать к нашей бабуле и выяснить, что у нее там за проблемы с крысами». «Заодно договорюсь о внуках на выходные». «Крысы? Господи!» Ханса аж передернула. «Ага». Виго посмотрел на инспектора. «Спасибо за звонок, Ролла. Я жду подробности. Разумеется, те, которые никого не выбесят. Обещаю включить тебя в благодарность следующей книге». «Ты меня и в прошлую не включил», — буркнул Ролла. — Скажи-ка лучше вот что, Виго. — Как думаешь, почему волки так неравнодушны ко всякого рода подонкам, что наведываются вальту? — Не знаю. Может быть, отребья вкусно пахнут? Попрощавшись, Виго заторопился вверх по тропинке. Когда он скрылся за деревьями, к ручью выбрались полицейские, перед которыми бежали овчарки. — В окрестностях пусто, шеф, — доложил один из них. Ролло замедленно кивнул. Он не сводил глаз с овчарок. Собаки обнюхивали место, где только что стоял Виго. Одна заскулила и легла на живот. Ролло готов был поклясться, что овчарки боялись смотреть в сторону ушедшего писателя, не говоря уже о том, чтобы сделать шаг в том направлении. — Шеф, сдается мне, вы что-то знаете, — заметил Ханс. За несколько лет работы он четко усвоил, что пронзительный взгляд начальства приравнивается к геморрою. «Очевидно, я знаю недостаточно», — отозвался Ролла. Он оглядел подчиненных. «Ну что, продолжим докапываться до правды?» И они продолжили.